Глава 75. Инструктор Фиск отрабатывал со стажерами захваты и броски, когда в зал вошла Карис белый дуб. Т. заметила ее моментально. Во-первых, ей не очень хорошо давались броски. Это была та область, где небольшая масса тела значительно усложняла ей задачу. Нет, она вполне могла бросить парня, весившего вдвое больше нее. Но для этого было необходимо идеально выстроить опору, а в настоящий момент делать что-либо идеально было выше ее сил. Во-вторых, Карис была ее идеалом. Все стажеры относились к Карис с почтением. Среди бойцов Черной гвардии она считалась одной из лучших. Она была сильной и стремительной как физически, так и умственно, а также в магии. Она была умна, уверена в себе и вдобавок ко всему очень красиво. Словом воплощала в себе все, чем Тея надеялась стать» даже если некоторые из ранее названных вещей были для нее недоступны. В-третьих, узнав, что Кип полихром полного спектра, она несколько напугалась. Кип и сам выглядел ошарашенным. После этого приход Карис на тренировку — о, это было вполне нормально. Это она могла переварить. — Капитан гвардии Белый Дуб, высокая честь видеть вас на нашем занятии, — провозгласил инструктор Фиск. Хотелось бы заглядывать к вам почаще. Я слышала, что это очень продвинутый курс. Продвинутые? Они? На этих словах все подняли головы, даже кип. «Вот как?» — отозвался инструктор. «Может быть, вы могли бы по-быстрому показать нам какой-нибудь бросок? А то некоторые из девочек потихоньку ворчат, что эти тренировки для них слишком трудны, потому что у них маленький вес». «Ворчат? В самом деле?» Не сомневаюсь, что они делают это очень тихо. По крайней мере, надеюсь на это. Подняв бровь, Карис глянула в сторону одной из девушек, которая тотчас постаралась стать как можно незаметнее. С радостью вам помогу. Кто у вас самый лучший боец на курсе? Перекрест, ответил кто-то. Остальные согласно забормотали. Перекрест. Защищайся, сказала Карис. Она двинулась к нему, перекрест занял оборонительную позицию. Одна нога вперед, руки неплотно сжаты в кулаки и подняты перед грудью. Карис резко атаковала, имитируя ладонью нож и целясь прямо ему в глаза. Перекрест блокировал удар обеими руками, раскрыв ладони. Мгновение спустя их пальцы сплелись, и перекрест с воплем рухнул на колени. Едва он коснулся пола, как Карис, шагнув к нему, повалила его на землю, перекатила лицом вниз, по-прежнему не отпуская его руку, и поставила колено ему на шею, после чего, не торопясь, вытащила из-за пояса пистолет и поднесла его к затылку противника. Все было кончено в мгновение ока. и «Это перекрест!» — Ты бросила взгляд на Кипа. На его лице было такое же ошеломленное выражение, что и у нее. Карис убрала пистолет и поднялась на ноги. Стажеры снова начали дышать. У Карис это получилось с такой легкостью, она даже не запачкала колени. «Это один из тех приемов, которые отлично работают, когда противник их никогда не видел», — сказала Карис. «Тут все основано на рефлексах. Вы целитесь в глаза, и ваш противник раскрывает ладони, чтобы отразить удар. Дальше пальцевый захват, и теперь вы можете его уронить. После этого к вашим услугам уже любые рычаги воздействия». «Если ваш противник больше и сильнее вас, это значит просто, что вы должны быть умнее». «Превосходная демонстрация, капитан. Я не видел этого приема уже много лет. Боюсь, он сработал бы даже против меня», сказал инструктор Фиск. «Хм, может быть», согласилась Кариса с улыбкой добавила. «Впрочем, я не горю желанием повторить наш последний бой». Инструктор пожал плечами. «У вас были смягчающие обстоятельства. Вы были уставшей». «Мало кто способен заработать за раз пять боевых значков». «Вы разрешите мне взять на вечер кого-нибудь из ваших учениц?» — спросила Карис. «Мне нужно потренироваться, освежить свои навыки». «Ну, разумеется». Карис оглядела зал, потом указала на Тею. «Вот ты. Ты прекрасно мне подойдешь». Почему-то Тея была уверена, что этот выбор не был случайностью. Однако в первый вечер они действительно просто тренировались — Карис не сказала ей ничего особенного, помимо указаний, как держать лапы для отработки ударов, или что нужно делать, чтобы Карис могла отработать нужное упражнение. «Прошу прощения, капитан», — наконец не выдержала Тея, — «но почему вы тренируетесь со мной? Я в подметке не кажусь большинству бойцов, с которыми вы имеете дело каждый день». «Иногда стоит драться с теми, кто не имеет навыков», — объяснила Карис, — «чтобы напомнить себе, как будут размахивать руками и ногами твои противники в реальной жизни» они более непредсказуемы а, -а, а вон оно что остаток тренировки прошел в молчании